Глава тридцать восьмая. Балтальные языки. Яво солнце, почему ты нервничаешь? – спросил Артур, наблюдая за тем, как его невеста теребит в руках сумочку. Она сидела в его машине, нахоглившаяся, как воробей, и, кажется, не хотела выходить, хотя Артур уже припарковался у дома брата. Не кажется, Бограт Васгенович будет мне не слишком рад? – проговорила она тихо. Бограт Васгенович. Усмехнулся Артур. Солнце. За пределами отеля ты можешь называть его просто Баграт. Я лучше никак его не буду называть. Посижу тихо в уголочке и всё, или может ты один пойдёшь, а я на такси домой? Артур мысленно возвёл взгляд к потолку. Ему совершенно не хотелось, чтобы Эва проводила очередной вечер одна, пока он будет поедать стейки в компании брата и невестки. Раз и это дело, изначально у Артура был совсем другой план на вечер. Он хотел запереться с Эвой дома и без всяких отвлечений наслаждаться её желал закрепить мир, который наконец настал в их отношениях, и тут на него обрушился баграт со своим днем рождения. Брат еще две недели назад сказал отмечать не будет. Жена Ади неважно себя чувствует, ведь на восьмом месяце беременности не до ресторанов и шумных застолий. А сегодня явился к нему в кабинет чинно пригласил, не в ресторан, к слову, а к себе домой. Причем Артур единственный, кто будет на празднике. Должны были еще приехать Левон с Кирой, но у них недавно родился ребенок. И они не рискнули лететь с малышом в ОНАПО. Без Эвы ему решительно не хотелось никуда идти. Милые, что ж желание сбежать? Мы приехали на день рождения моего брата, это семья. Для меня очень важно, чтобы ты поладила с моими родственниками. Или Баграт сказал тебе что-то плохое, оскорбил? Нет, покачала головой невеста. Просто на меня так смотрит, что мороз по коже. Артур шумом вздохнул. Что-что, а это Баграт умеет посмотреть на человека так, будто собирается его убить. Но не вечно же Артура держать Эву подальше от семьи. Она скоро станет саркисиан, а значит фактически уже семья. Эва, у него просто тяжелый взгляд. Постарался он ее успокоить, но в душе он хороший человек. К тому же у него милая жена. Может, вы даже подружитесь? Расслабься, все будет хорошо. С этими словами Артур вышел из машины, помог выбраться Эве, забрал с заднего сиденья подарок, купленный, к слову, еще месяц назад, планшет модели класса люкс. Баграт обожал технику. А его малютка Сена обожала эту технику гробить, так что это был беспроигрышный вариант. Они поднялись на нужный этаж, позвонили, дверь открыла Милана. Привет, проговорила она радостно. Проходи, Артур. О, Эва. Она произнесла это таким тоном, будто хорошо знала его невесту, при этом широко улыбнулась. Привет, Милана, сказала Эва и явно приободрилась. Не ожидала тебя увидеть. Так ты же на богатого Сеневича? Ага. Хихнула Милана с улыбкой. Артур с удивленным видом наблюдал, как невестка принялась обнимать Эву. Выглядело это так, будто они давние подруги. Наконец, девушки соизволили вспомнить, что стоят в прихожей не одни, повернулись к нему. Так вы знакомы? – спросил Артур. Милана тут же затраторила. Мы с ней дружили, пока я работала горничной, а после того, как перешла в рекламные, немножко разошлись по тележке. Тут-то Артур и вспомнил, что не так давно. обнаружил в деле Эвы, что она работала горничной больше года, а не несколько месяцев, как он думал вначале. Тогда ещё удивился, как раньше не замечал её в гостинице. Неумодрено, что девушки знакома. Невестка снова повернулась к Эве, с воодушевлением продолжила: "Я очень рада тебя видеть, особенно в компании с Артуром. Мне Багратик сказал, что он живёт с девушкой, но я не предполагала, что с тобой". Потом Милана подхватила Эву под руку и повела в гостиную. Баграт позвала на мужа. Баграт, у нас гости. Смотри, кого привёл Артур. Это же Эва. Из кухни раздался какой-то шум, а потом брат появился в гостиной, вытирая руки полотенцем. Недоуменно воззрился на Артура, потом на гостью. Милана же его взгляда не заметила, продолжала счастливо щебетать. Милый, помнишь, я тебе рассказывала, что нас в Кире часто выручала в гостинице одна горничная? Так вот, это она, наша героиня. Ни разу не отказала нам, меняла сменами, когда мы просили, страховала. Порой по 2-3 смены подряд брала. Есть в этом мире добрые люди, Артур. Ты выбрал очень хорошую девушку. Ага, отличную. Прогузил Баграт и полоснул по Эве не хорошим взглядом. Артур этот взгляд тут же перехватил, сказал с нажимом: "Да, Баграт, Эва у меня просто отличная. С днем рождения тебя, кстати." Он подошел к брату, вручил подарок, упакованный в темно-синюю бумагу, а взглядом дал понять, что Баграт поумерил пыл, и не смел ни словом, ни взглядом обижать его невесту. Ребята, а что происходит? Милана наконец заметила возникшее в комнате напряжение. Я чего-то не знаю. Лицо невестки сделалось настороженным, лицо Эвы, к слову, тоже. Потом она вдруг панурила плечи, опустила взгляд и сделала крохотный шагок к двери, будто хотела сбежать. В этот момент Артуру стало ее очень жаль, что называется привел невесту в гости к родне. Он снова посмотрел на брата с прищуром. Так, на всякий случай, чтоб тот не вздумал ляпнуть лишнего. Милана, всё хорошо, проговорил Баграт и широко улыбнулся. Хоть улыбка его и не казалась искренней. Спасибо, брат, за подарок. Пойдём в кабинет, переговорим, пока девушки накрывают на стол. Опять вы со своими делами. Можно ж хоть в день рождения не работать? возмутилась Милана. Бизнес дело такое, пожал плечами Баграт. Милана недовольно хмыкнула, взяла Эву за руку и увела на кухню. Артур прошёл за Баграта в кабинет, проследил за тем, как тот запер дверь и положил подарок на стол. "Я думал, ты придёшь один", проговорил Баграт без обвинений. "Я же сказал, что хочу тихого семейного праздника". Артур от такого высказывания прикосило. "Брат, ты не обалдел часом? Я вот тоже семья. Если не хочешь её видеть, мы можем уйти, не вопрос". "Да не ершистый ты", прогудел брат. Не надо никуда уходить. Просто ты должен понять, я не в восторге от того, что это твоя общается с моей женой. Вот и всё. Артур сощурил взгляд и проговорил строго: "Она не эта моя, а моя невеста. А ещё она проститутка". Развёл руками Баграт. "Ты про это часом не забыл, что если Милана узнает, она не хорошая компания для моей жены. Да никакая она не проститутка". Наконец выдал Артур. Целую ночь и день крутил в голове все, что знал про Еву, анализировал ее поведение, в итоге пришел к такому выводу: Кулаков ведь мог про нее и наврать так, не имея она к этой грязи никакого отношения. Бограто шалел, уставился на брата, спросил недоуменным голосом: "С чего вдруг такие выводы? С того, что у нее опыта в сексе ноль?" Признался Артур: "Он никогда не стал бы обсуждать свою интимную жизнь с братом." На ситуация сложилась так, что подумал лучше сказать. Без особых деталей выложил ему про то, что был у них с Эвой вчера вечером в спальне. Если она этого не умеет, какая из нее проститутка? А – спросил Артур. Странно, проговорил богат на супе в брови. Ты уверен, что она не притворялась неопытной? Уверен, кивнул Артур. Кому же она отказался от квартиры? Я предложил купить и отдать ей в собственность. Даже денег нашел она ни в какую. Какая шлюха откажется от квартиры Баграт? Брат уставился на него хмурым взглядом, спросил: "Ну а как же тот факт, что с тобой она спала за деньги, и потом история с этим Булатовым? Она же сама всё подтвердила. Сказала тебе, что подрабатывала проституцией, сумму назвала, какую получила за ночь с тобой в люксе. Ты же мне рассказывал". На это у Артура ответов не было. "Я устал от этой истории", отрезал он. "Мне уже всё равно, понимаешь?" Нет, я не понимаю тебя, Артур, прогузил Боград. Зачем ты сейчас прячешь голову в песок, что-то отрицаешь? Как тебе может быть все равно, что ты женишься на шлюхе? Это клеймо на всю жизнь. В этот момент оба услышали, как за дверью что-то упало, и это что-то явно разбилось, судя по характерному звуку. Боград с Артуром, не сговариваясь, поспешили к двери открыли. На пороге стояла Эва, а у ее ног валялся поднос. На полу виднелась темно-бордовая лужица, вылившаяся из разбитых бокалов, которую она, видно, несла им. Милана попросила отнести вам, Глентвейн, извиняющимся тоном ответила Эва. И ты все разбила, прогудел Баграт. Ничего страшного, милая, проговорил Артур. Сделал шаг к Эве, хотел ей помочь, а она почему-то отскочила назад, обалдела, уставилась на него и Баграта и спросила: Почему вы считаете меня шлюхой? При слове шлюха Эва посмотрела на Артура с такой обидой, что ему стало не по себе. Даже Баграт казалось проникся взглядом его невесты. Прочем, именно брат и ожил первым, спросил: «Кем же мы должны были тебя считать, раз ты брала деньги за секс? Ты ведь сама призналась в этом Артуру, разве нет? Он так мне сказал». Артур подметил, как при словах Баграта расширились глаза Эвы, ресницы достали аж до бровей. «Я ничего такого не делала», – выпалила она. А зачем ты мне это говорила? в сердцах спросил Артур. Эва, я тебя за язык не тянул. Но «Ну, ничего такого не было, взматала она головой. На какую-то секунду Артуру показалось, что он попал в параллельную реальность, где все перевернуто с ног на голову. Или так, или Эва резко потеряла память. Девочка, зачем морочишь нам голову? прогудел боград. В этот момент Артур подметил, как у Эвы задрожали губы. Еще чуть-чуть и разревется, обязательно. Он грозно посмотрел на брата и прошепел: "Я сам поговорю с Эвой, не лезь". Подхватил обомлевшую невесту под локоть, завел в кабинет и прикрыл дверь. Едва они оказались в комнате, Эва начала причитать: "Артур, я ни с кем не спала, ни за какие деньги, я клянусь тебе, такого не было". А в глазах столько честности, столько праведной обиды, будто это он изначально обвинил ее во всех грехах и даже не дал оправдаться. Если уж на то пошло, объясни мне только одно, Эва, воскликнул Артур. Зачем ты себя оговорила? Каким образом? Захлопала ресницами она. Не издевайся, пропыхтел Артур. Ты сама мне рассказала про две тысячи. Какие две тысячи? Развела она руками. Но «Ну как же? Звился он. Я спросил у тебя, сколько ты получила за секс в тот день, когда мы с тобой переспали в люксе. Ты назвала сумму две тысячи. Не помнишь разве? Ева на секунду замолчала, нервно сглотнула, а потом выдала: "Но ты совсем не то у меня спросил. Я думала, ты имеешь в виду чаевые, которые нам давали постояльцы за услуги?" Артур заскрипел зубами. "Это можно назвать по-разному. Суть дела не меняет, Ева". "Нет, меняет", воскликнула она. "Я получила эти деньги не за секс, а за то, что вернула забытый планшет". Артур недоуменно на неё уставился и спросил: То есть Кулаков тебе в тот день вообще не заплатил? А должен был, Эва снова округлила глаза. За ночь с тобой я выложил ему приличные деньги, проговорил Артур со значением. И я не понимаю, если он тебе не платил, почему ты со мной тогда переспала? Эва замялась, опустила взгляд, ответила не слишком разборчиво. Потому что хотела, не устаяла. Я изначально не планировала, просто так вышло. Артур замер, разглядывая Эву. Тася продолжала смотреть в пол, отчаянно перед ним краснела. Вот я дебил, подумал он про себя. А ведь Артур уже давно догадывался, что не могла такая светлая, чистая девушка, как его Эва, заниматься чем-то подобным. Предчувствовал и всё равно упорно верил в это. Ведь заплатил и своё получил, как говорится, убедился на собственном опыте. Какие при таком раскладе могли быть сомнения? И всё же было кое-что, что не складывалось в единую картину. Артур взял Эву за подбородок, заставил посмотреть в глаза и спросил: "Давай подведем итоги. Ты спала со мной, потому что хотел, так? Так", прошептала она одними губами. "Тогда почему ты мне на следующее утро не кинула в лицо чаевые, которые я для тебя оставил? Сделай ты это сейчас, бы не было никаких вопросов." И снова Эву посмотрел на него шарашенно и спросила: "Какие такие чаевые?" Артур отпустил ее подбородок, взмахнул руками, сказал. Я оставил белый конверт возле кровати где-то с пола. Я не видела никакого конверта. Покачала головой Эва. А даже если бы и увидела, не стала бы заглядывать. И это твоя вещь в номере, которую ты снял. Почему я должна была шариться в твоих вещах? Я просто оделась и ушла. Вот тебе на. Ошалело, прорычал он про себя. О таком варианте Артур тогда даже не подумал, возмущенный тем, что так желаемая ему девушка в результате оказалась шлюхой. Но как выяснилось. И всё в этой жизни так однозначно. Кулаков тебе предлагал подрабатывать проституткой, скажи, Ева. Артур решил выпросить всё до конца. Нет. Этого он мне не предлагал. Что-то во взгляде Евы насторожило Артура. Он будто ещё и окопачился лет. Тут же спросил: "А что предлагал?" Он приставал ко мне, призналась Ева сдавленным голосом. Хотел, чтобы я с ним спала. И ты согласилась на это? Спросил он, строго прищурившись. Нет, покачала она головой. Артур после этих слов испытал большое облегчение, однако заметил, что она ответила как-то слишком поспешно, будто что-то скрывала, и он наконец задал так мучивший его вопрос. Откуда же он тогда знает про твою родимое пятно на заднице? Эва вдруг скривилась, снова опустила взгляд в пол. "Это очень неприятная история", проговорила она тихо. "Скажи мне всё". Тут же потребовал Артур. И вот тяжело вздохнула, посмотрел на него мученическим взглядом и ответила. Была ситуация, когда у одной постоялицы пропало жутко дорогое белье от кутюр. Несколько за год не заработать, сколько оно стоило. Охранники обыскали все шкафчики горничных, но ничего не нашли. Тогда Кулаков под страхом увольнения заставил нас при нем раздеться, мол, вдруг кто-то это белье надел. Обсмотрел нас со всех сторон, а я в тот день как раз надела трусики танго. Хорошо хоть лифчик был закрытый. Он меня ещё потом клубничкой называл. За попу норовил ущипнуть, так мерзко было. Когда Артур услышал эту историю, его душе заколокотала такая злость, что захотелось крушить стены. Он живо представил, как его крошка Эва стояла, жав плечи, краснела, а кулаков её обсматривал, облизываясь. Хватило же наглости. Этот упырь за это ответит. Тут же решил Артур. Жди меня здесь, я за тобой приеду позже. сказал он и двинулся к двери. Артур, подожди, вдруг позвала его Эва. Он обернулся, спросил: "Что такое?" "То есть ты всё это время считал меня шлюхой, да? Всё время, пока мы жили вместе?" "Яго поговорим позже", прорычал он и решительным шагом направился в коридор. Тут же столкнулся с братом и Миланой. "А что послышали?" Эти двое с абсолютно невинными лицами стали всё отрицать. Мы ничего не слышали. Арбасил Баграт. Ничегошеньки, поддержала мужа Милана. Но Артур чётко понял врёт. Прочим сейчас ему было на это решительно плевать. Скоро вернусь, бросил он, спеша в прихожую. Баграт последовал за ним. "Ты куда?" спросил он, прибиваясь к кулакова. Прогудел Артур, обуваясь. "Я с тобой". Тут же сказал Баграт и потянулся за курткой. Вдвоём прибивать в подручные